Мальчика задержали следующим утром на обочине дороги, по которой он толкал свою тележку. Он стоял, облокотившийся столбик ограды, глядя на теленка, бегущего за своей матерью, и подъехавшая машина шерифа остановилась посреди дороги. Майер вместе с помощником посадили мальчика на заднее сиденье, оставив тележку на обочине как некую придорожную достопримечательность, которая когда-нибудь напомнит об этом моменте любознательному прохожему. Мальчик сидел за квадратным столом в квадратной комнате, но Майер так и не выяснил практически ничего. Мальчик не знал точно, сколько ему лет. Он толком не знал ни своего имени, ни имен мужчины и женщины, никогда не ходил в школу. Не знал ни, как называется город, где он сейчас, ни названия других мест, где, как утверждал, скитался с мужчиной и женщиной. Не знал, какой сейчас месяц и год, не умел читать, ни писать. Он поведал, что раньше с ними был маленький, но не знал ни его имени, ни что именно с ним произошло. Он рассказал о дыре и попытался рассказать о мужчине, но не мог ничего внятно объяснить. Он говорил о женщине. Майер спросил его, что это за женщина. «Женщина, которая была с тобой раньше или селия?» Мальчик кивнул. Потом помотал головой. И снова сказал «та женщина, ну та». Он рассказал, что она кричала и как будто был рядом, когда услышал этот крик, а не где-то далеко. Его объяснения были непонятны ни Майеру, ни мужчинам в галстуках, которые сидели в креслах за спиной мальчика, скрестив на груди руки. Они уже все решили для себя, когда мальчик сознался, что платье было у него. Признался, что знает, где она. Путанная история о том, как он нашел дыру, как спустился и что стало не то с женщиной, не то с Селией, не то с обеими. Он говорил обрывками фраз. Иногда понятными, иногда нет. Смесь подлежащих и жестов. Мальчик не мог описать мужчину, его красные пустые глаза, его подергивание, что мужчина стал еще хуже, чем был раньше. Он не знал, как объяснить это, какими словами. Ему удалось лишь выдавить, что мужчина пошел туда, вниз, за. «За — За? — спросил Майер. «Зачем он пошел туда вниз?» «За ними. Другими», — сказал мальчик. «Что это значит? Какими другими?» «За ними. За ними. Ты сбросил его в дыру после того, как сбросил туда остальных?» «Неа». «Значит, его сначала, а остальных потом?» Вопросы так и ходили по кругу переплетаясь. И в конце концов мальчик перестал отвечать, только все глубже оседал в кресло, опустив глаза, потирая тощие руки и подергивая головой. Давай же, рассказывай, говорили ему. Давили, рассказывай все как помнишь. Ты приходил в бар к Селии, ел, ты ведь ей понравился, да? она тебе!» «Судя по всему, она была добра к тебе!» «Давай, говори!» «Кого ты сбросил в ту дыру?» Но мальчик перестал говорить. Его глаза и лицо подергивались, он ежился в кресле, как от боли. Майер велел мальчику успокоиться. Ему принесли стакан воды и оставили в комнате одного. Смотрели через окно в двери, как на представление на непонятном языке. Со своими правилами выживания, не иначе как дикарскими правилами, думали они. И что это за темное место в долине, про которое он рассказал? Что за существо? Несмотря на то, что он уже давно родился и жил и ходил между ними, только теперь мальчик стал частью мира людей. Мальчика продержали два дня. Тем временем Колберн показал Майеру исследователям похороненный под Лианами дом, куда поисковики заходили после исчезновения близнецов, теперь украшенный фигурами из палочек и сувенирами пропавших. Колберн отвел их к ручью, где туфли сели и до сих пор ждали хозяйку. Колберн сходил с ними в бар и рассказал, как она кормила мальчика и говорила с ним. Рассказал Майеру все о стычке с Диксоном, и что говорил Диксон об отце Колберна и матери Селии, и как это его взбесило, как он поехал к селии и сорвался и разбил там все, как искал селию у ручья, но не нашел, и как ждал, что она придет, но она не пришла. Как вспомнил, что она говорила ему про дом внизу, и подумал, что это ключ, и пошел искать там. Мальчик ел все, что ему давали, и его заставили принять душ и переодеться в оранжевый комбинезон, большой, висевший мешком на его тщедушном теле. Дали ему носки и тенниски подходящего размера. Колберн один раз пришел к нему. Сел рядом с мальчиком в камере. Майер попросил его задать тому вопросы, только помягче. Короткими фразами в надежде, что мальчик поймет их. Колберн заговорил о Селии, сказал, что она добрая. Она была добра к тебе. Мы все ее любили. Спросил, где был мальчик, когда она пошла к ручью. Спросил о мужчине и женщине. Спросил о близнецах. Но мальчик только молча смотрел на него. Он ответил на единственный вопрос, когда Колберн, уже уходя, обернулся и спросил, почему тот ударил его лопатой в доме. И мальчик поднял испуганные глаза и сказал, «Я думал, это он вернулся». Утром третьего дня они посадили мальчика в полицейскую машину, поехали в долину и велели ему показать, где они. Мальчик привел Майера и двух следователей к пещере. Запах усилился, заполнил весь тоннель и поднимался над входом. «Это дыра, о которой ты говорила». — спросил один из следователей. Мальчик кивнул, и мужчины спустились вниз. Закрыв рты платками, они включили фонарики и пошли за мальчиком в глубину, до самого провала. Трое мужчин светили фонариками в черноту, дивились в глубине, морщились от запаха, начали прикидывать, что понадобится, чтобы забраться туда, и как глубоко придется спускаться. Они рассматривали тоннель, пятна света плясали в темноте, и на другой стороне провала мальчик заметил похожий на веревку корень, свисающий с противоположного края. Майор и следователи обсуждали пещеру и тоннель. «Невероятно! В реальной жизни происходит такое, во что никто никогда не поверит. Пока они говорили...» Мальчик наклонился и закатал штанины комбинезона до самых бедер и заново завязал шнурки теннисок. Он рванулся вперед между ними, нырнул в темноту и полетел через провал, раскрыв полные надежды руки. «Боже!» — вскрикнул Майер. Лучи фонариков обратились на мальчика, который поймал конец корня одной рукой и болтался над бездной. «Вот дерьмо!» — сказал другой мужчина. Мальчик раскачивался из стороны в сторону. Все ждали, что корень вот-вот оборвется, и мальчик исчезнет во мраке. Но корень выдержал. Мальчик издал протяжный, раздраженный вой, напоминающий сирену, и, хватаясь за корень, мало-помалу начал подниматься. Майер выхватил из кобуры пистолет. Все направили на мальчика фонарики и смотрели, как он борется. на его извивающийся торс, покрытый потом, на струйку крови, стекающую по руке на плечо. «Все равно не вылезет», — сказал кто-то из них. Мальчик дергался и дрыгал ногами. Тянул, пыхтел и медленно подтягивался все выше. И вылез. Он карабкался, пока рука не оказалась над краем, ухватился за большой камень, закинул наверх ноги, а потом вылез из провала и упал навзничь. Обессиленный, задыхающийся, но живой. «Давай сюда, засранец!» — сказал один из них. «Не ходи дальше!» — сказал Майер. Мальчик встал. Пока он карабкался, штанины комбинезона раскатались и закрыли его ноги до пят, и мальчик снова закатал их и взглянул на окровавленные ладони. Все три луча светили ему в лицо, и через провал летели суровые предупреждения, отдаваясь эхом и исчезая в бездне. «Стреляй в него!» — сказал один из них. «За что?» — спросил Майер. «Он убегает!» «Не двигаться!» — сказал Майер. «Что ты скажешь всем этим людям, если он сбежит?» Мальчик отряхнулся, потом развернулся и двинулся вглубь тоннеля. Лучи фонариков заметались в смятении, мужчины кричали и спорили «Стреляй! Не буду я в него стрелять! Стреляй! Хуже будет!» Я сказал «Нет!» Мальчик шел все глубже и глубже, и его силуэт становился все бледнее. Видение подземного мира ускользало, и когда он уже растворился во мраке, раздался выстрел. А потом еще два. К пещере с туннелем прирубили и расчистили дорогу. При помощи канатов и блоков опустили в провал людей, которые подняли тела мужчины и женщины, близнецов и селии. Диксон работал на площадке, когда тянули дорогу и раскапывали тоннель, контролируя оборудование. Он был там, когда селью подняли из провала, и когда ее тело положили на землю, отвернулся и пошел прочь из долины. поехал в свою контору, отдал секретарше ключи, потом отправился домой и отдал Сэди ключ от дома. После того, как мертвые тела подняли, бульдозеры и эскаваторы оставили на месте в ожидании. Всю осень Майер прокручивал в голове все свои шаги с того момента, как увидел мужчину, женщину и мальчика в разбитом кадиллаке на парковке у почты. Иногда он проклинал себя за то, что не эвакуировал машину в мастерскую и не заплатил за ремонт, не велел мужчине сесть за руль и ехать за ним, не проводил до границы округа, следя в зеркало заднего вида, чтобы они не свернули куда-нибудь в сторону, а потом не остановился на границе, не дал им 50 долларов и пакет бутербродов и не сказал, чтобы ехали дальше и не возвращались. Иногда он проклинал себя за то, что игнорировал их. Ты видел мальчика и женщину, когда они ходили по дороге в город и обратно. Видел, чем они занимались. Рылись в мусоре. Болтались в переулке на задах кафе в ожидании объедков. Ты знал, что мужчина — говнюк. Но ты мог найти какую-то работу мальчику. Найти работу той женщине, ведь она говорила, что ищет. Ты видел их и оставил в покое, зная, что-то не так. Но ты ничего не делал, просто смотрел. Он проклинал себя за то, что не выкинул их из города и за то, что не протянул руку помощи. И то, и другое вызывало у него одинаковые приступы сожаления, заставляя его бродить вокруг пруда по ночам, когда луна отражалась в тихой воде бледным всевидящим оком. Пришла зима. Листья кудзу съежились от холода. Осталась лишь свалявшаяся сеть коричнево-серых лиан, опутывающих долину. Из подлешенной листьев паутины показались задушенные деревья и кусты, и на открывшуюся землю упали лучи декабрьского солнца. Началась работа, которая продолжалась не один месяц. Лианы и кусты выкорчивали, заброшенный дом снесли, деревья спилили, а пни опутали цепями и вырвали из земли. И теперь в долине остались только огромные кучи стволов, веток и спутанных лиана. Кучи подожгли, и облака дыма повисли над долиной, повисли над городом, как задумчивые духи великаны. А ночами к небу вздымалось красно-золотое пламя костров. Выжившие корни Кудзу спрятались глубоко под землей, где люди не найдут их, и когда-нибудь непременно вернутся. Медленно, мало-помалу. Время не помеха. Они терпеливо ждут, когда их грехи будут забыты. Мальчика так и не нашли. Колберн слышал разговоры о нем в городе. Мальчика называли убийцей. Дьявола поклонником, душегубом, мясником. Говорили в строительном магазине, говорили, сбившись в кучку на тротуаре. Колберн ходил по улицам, редко с кем заговаривая и избегая встречаться с прохожими взглядом. И мальчик стал чудиться ему на улицах. Вот он толкает магазинную тележку, заглядывает в мусорные баки, пятится, когда гонят, ходит кругами вокруг бара в надежде немного передохнуть, в надежде поесть. И чем дальше, тем чаще он видел мальчика. И все яснее и яснее. Склоненная голова, обветренное лицо, прячущиеся где-то глубоко глаза. Он видел мальчика днем, видел его в сумерках, глядя на истерзанную долину, и скоро понял всю тяжесть своих обвинений. Ему хотелось сказать мальчику, — Я знаю, это не ты. Не знаю, что это было, но знаю, что ты ни в чем не виноват. Колберн говорил это ветру, когда ехал в грузовике. Говорил, сидя под звездным ночным небом в побитом алюминиевом кресле во дворе Селии. надеясь, что ему явится ее призрак. Он говорил это мальчику, а потом сказал это себе. Ты не виноват. Он вспомнил себя таким же. Что, если бы кто-то сказал эти слова мне? «Ты не виноват». Колберн думал о мальчике и той жизни, которая ему выпала. Как он выглядел, как не мог вписаться, обо всем том, чего тот не получил и не получит никогда. «Ты не виноват». «А я смотрел на тебя, как все, хотя должен был понять». Но теперь было уже поздно, и в один одинокий вечер, когда он стоял, наблюдая, как последний свет меркнет за обнаженными холмами, он сказал мальчику, «Ты мой брат в этом мире. Жаль, что я этого не понял». Последние дни в Редблафе он провел, сидя на террасе у Селии, Иногда все еще надеясь увидеть ее, Представляя, как она сидит рядом и пьет из бутылки. Следы лака на ногтях, аура покоя и заботы. «Уйди», — сказал он ей, стоя с разбитыми и распухшими после буйства руками. «Она пришла к тебе, а ты прогнал ее. И она ушла. Единственное за всю жизнь исполнившееся желание, черт возьми». Колберн вытащил из стоявшей на пачке журналов пепельницы окурок с розовыми следами ее помады, сунул его в карман, в последний раз взглянул на большую электрическую руку в окне и, пройдя между пеканами, сел в грузовик и уехал, бросив весь свой инструмент и лом в городе. Он нашел работу на пароходах, ходивших по Миссисипи, и проводил в рейсе по несколько недель. а в промежутках вел одинокое существование в мотелях речных портов. Прошли десятилетия. Поняв, что болен, он не стал обращаться к врачам и не пытался лечиться сам. Он не сопротивлялся. Ломота в костях, нарастающая слабость, отдышка, трясущиеся руки. Он лежал, поднимаясь, только чтобы справить нужду или попытаться что-нибудь съесть. И в последние недели жизни голоса из долины нашли его, и из одинокого номера мотеля он перенесся в дом, где резвились дети. Когда боль становилась невыносимой, он проклинал мир, который, как ему казалось, так скверно обошелся с ним. И тогда в доме появлялась старуха с редкими волосами и запекшейся под носом кровью, не то хихикая, не то всхлипывая. Дети исчезали, будто испугавшись выжившей из ума старухи, явившейся навестить больного. Но один из детей возвращался в моменты изнеможения и умиротворения, когда та оставляла его в покое. Ребенок присаживался на краешек кровати и говорил с Колберном безмятежно, как брат, которого у того никогда не было, и обещал, Обещал, что они воссоединятся в бесконечном будущем. Колберн читал неизмятые Библии в мотелях, порой находя утешение в стихах, порой сознавая свою ущербность и чувствуя, что отец и мать обрекли его на адский огонь с самого момента зачатия. Проклятое дитя, рожденное в проклятом мире, где не оставалось ничего, кроме как принять уготованную ему участь отверженного. В эти последние дни его страшила неопределенность впереди, хотя он не сомневался, что его ждет боль, потому что отвергал дарованную ему жизнь и никогда не пытался ничего изменить. Он проклинал своих родителей, проклинал силу, которая отобрала у него селью, проклинал голодную, ненасытную долину, свою вину за вспышку гнева, которая толкнула ее туда. Горечь разрасталась внутри, заполняя тело и согревая кровь, смешиваясь с засевшей в нем болезнью. В последние дни, лежа в бреду, он закричал, чтобы ребенок вернулся и побыл с ним, и тот пришел и умолял его произнести слова вслух «Просто скажи это вслух», но Колберн молчал. Он хотел, чтобы мир молил его о прощении, а не наоборот. «Скажи же», — говорил ребенок, — «скажи, и мы уйдем вместе. Ты станешь мне братом». Нет. В последние часы его жизни они продолжали спорить, и тот Колберн почувствовал, что уступил. И сразу сделался легче. Словно множество ласковых рук коснулись его и подняли. Он почувствовал, что парит над мотелем, над рекой, над заросшей кудзу долины, глядя сверху вниз на стихию. — Скажи, — прошептал ребенок, — ты не виноват. Руки держали его и несли в пространство между светом и тьмой, и тогда он сказал, — Прости. Чувствуя, как его дух поднимается, как груз болезни и одиночества исчезает, и повторял снова и снова «Прости». И руки, державшие его между светом и тьмой, отпустили его, чтобы посмотреть, воспарит ли его дух или упадет.